Он достал из кармана волшебную палочку Гарри и стал чертить ею в воздухе, написав три мерцающих слова «Том, Нарволо, Реддл. Затем взмахнул палочкой, и буквы его имени сами собой перестроились в другом порядке «Лорд Волан де Морт». «Теперь тебе все понятно». У Реддла даже сел слегка голос. Я так называл себя еще в Хогвартсе, естественно, лишь среди самых близких друзей. Я не собирался вечно носить имя этого ничтожества, моего магловского папочки. Я, в чьих жилах с материнской стороны течет кровь великого Салазара Слизерина, называться именем вульгарного магла, который отказался от меня еще до моего рождения, обнаружив, что его жена, видите ли, колдунья. Но уж нет. И я, Гарри, создал себе новое имя. Я знал, наступит день, и это имя будут бояться произносить все волшебники, потому что я стану самым великим магом мира. Гарри ошалело смотрел на Редла, на мальчика, осиротевшего сразу после рождения, который вырос за тем, чтобы убить родителей Гарри и, наверное, еще многих. В конце концов, преодолев отвращение, он сумел выдавить из себя два слова. — Не стал! — не стал! — рыкнул Редл. Не стал величайшим магом! — у Гарри перехватило дыхание. — Жаль тебя разочаровывать, но величайший маг мира — Альбус Дамблдор. Все это знают. Да, ты развил в себе мощные магические силы, но их не хватило, чтобы справиться с Хогвартсом. Еще тогда в школе Дамблдор видел тебя насквозь, и ты до сих пор боишься его, потому и не смеешь выступить против него лицом к лицу. Улыбка сползла с лица Редла. Ее сменил взгляд полной ненависти. Дамблдора... «Выдворила из замка всего-навсего мое воспоминание!» — прохрипел он. «Не так далеко он ушел, как ты думаешь», — возразил Гарри. «Он сказал это наобум, чтобы только задеть Редла, скорее желая, чем веря, что это правда». Редл открыл был рот, но замер. Откуда-то донеслась музыка. Редл оглядел пустынную комнату. Музыка становилась громче. Она была жуткой, потусторонней. От ее звуков волосы на голове Гарри встали дыбом, а сердце словно выросло раза в два, и ему стало тесно в грудной клетке. Когда звук достиг такой силы, что Гарри всем телом ощутил его колебания, с вершины ближайшей колонны рассыпались во все стороны огненные брызги. И неведомо откуда тяжело впорхнула под своды малиновая птица величиной с лебедя, поющая фантастическую песнь. У нее был сверкающий золотой хвост, длинный, как у павлина, и блестящие золотые лапы, которые сжимали какую-то ветошь. Секундой позже птица подлетела к Гарри, уронила ношу к его ногам, а сама опустилась на его плечо, сложив огромные крылья. Взглянув вверх, Гарри увидел острый золотой клюв и черные глаза бусины. Птица умолкла. Она сидела неподвижно. Гарри щекой чувствовал ее тепло и с неприязнью смотрел на Реддла. Феникс? удивился Редл. Фокс! прошептал Гарри и почувствовал, как золотые когти нежно сжали ему плечо. А это что? Реддл присмотрелся к бесформенному куску фетра на полу. Да ведь это старая волшебная шляпа. Да, это была она. Грязная, латаная, перелатанная шляпа лежала у ног Гарри. Редл опять залился своим диким смехом, от чего зазвучала и зазвенела вся огромная сводчатая комната, как будто смеялись одновременно десяток Редлов. Так вот что Дамблдор прислал в помощь своему соратнику. Певчую птичку и древнюю шляпу. Но как...